Голова 239. Большое дерево хочет упасть. Глаза Ванолине загорелись, когда он увидел юношу, излучавшего мощную убийственную ауру. Если бы этот юноша превратился в дьявола, это был бы его самый могущественный дьявол. Юноша не действовала прометчиво. Он смотрел на бесчисленные тела позади Ванолине. Затем, не говоря ни слова, он развернулся и побежал. Он бежал очень быстро и исчез без следа. Ваналин слегка улыбнулся и быстро бросился за ним. Тен-девятый махом преодолел тысячу ли, но чувство опасности по-прежнему его не покидало. От этого чувства опасности его кожа покрылась мурашками. Это чувство становилось все сильнее и сильней, пока, наконец, глаза Тен-девятого не зажглись, и он не хлопнул по своей сумке. Он достал из нее серый шарик и бросил его через плечо. В тот момент, когда Ванолин увидел, как Тен-девятый хлопнул по сумке, он достал флаг ограничений. От взмаха флагом из него незамедлительно появилось десять потоков ограничений, которые образовали стену, защищающую его на линии. Шарик врезался в стену ограничений взорвался. Тэн 9 совсем не улыбнулся результату. Вместо этого чувство опасности стало еще сильней. Когда он снова бросился бежать, он вдруг ощутил, как каждый волосок на его теле встал дыбом. Он без колебаний уклонился в сторону и увидел, как вспышка красной молнии пролетела мимо, практически коснувшись его тела. Глаза Тен-Девятого были полны страха, потому что он ощутил неминуемую смерть в этой красной молнии. Ему пришло в голову, что если бы он не вернулся вовремя, то был бы уже мертв. Но прежде чем он успел порадоваться этому, сотни разрядов красных молний вдруг окружили его со всех сторон, полностью отрезая все пути к отступлению. Тело Тен-Девятого напряглось, и он не решился продолжить движение. Он медленно повернулся к Леню и сказал «Старший!» «Младший готов служить вам и никогда вас не предаст! Я готов отдать вам кровь моей души, чтобы доказать свою преданность!» Ван Ринь пристально посмотрел на Тен-9 и медленно покачал головой. Он ничего не сказал, а использовал свое божественное сознание, чтобы заставить клетку из красных молний вокруг Тен-9 начать медленно сжиматься. Лоб Тен-9 покрылся потом, он достал из сумки все свои бесчисленные магические сокровища и начал бросать их, но сколько бы он ни бросил... Ни одно из них не смогло пробить красную молнию. Божественное сознание, которое он поместил в каждое магическое сокровище, разрушилось, стоило ему прикоснуться к красной молнии. Каждый раз, когда божественное сознание в магическом сокровище разлеталось в дребезги, он чувствовал взрыв боли в голове, постепенно страх на его лице становился все сильней. «Тебе придется умереть, потому что твоя фамилия Тан!» Неторопливо прозвучал голос Ван Линя. В то же время тело Ванлиния распространился след злой ауры. Тело Тэн Девятого вздреслось, его глаза покраснели, он взревел и бросился на Красную Молнию. Когда его тело коснулось Красной Молнии, он не умер в тот же миг, но вся его фигура стала очень слабой. Как мог Ван Лин желать смерти такому хорошему кандидату на превращение в дьявола? Он улыбнулся, когда подумал о том, какое приятное чувство он будет испытывать, если превратит членов клана Тэн в дьяволов. По мере того, как Красная Молния быстро сжималась, разум Тэн Девятого сильно ослабевал. и он ощущал себя беспомощным. Это чувство беспомощности все усиливалось, и когда оно достигло своего пика, когда Тен-9 уже собрался уничтожить собственную душу, Ван Линь пришел в движение. Он спрыгнул с комариной твари и прошел сквозь красную молнию, его рука протянулась к горлу Тен-9 -го и со злостью сжала его. Со звуком хруста позвонков глаза Тен-9 практически вылезли из орбит, он совсем отчаялся и умер. Как только это произошло, Левой рукой Ван Линь сформировал странную печать и поместил ее на макушку Тан 9. Я забираю твою душу именем пожирателя душ. Из макушки на голове Тан 9 показался луч красного света. Он попытался сбежать, но Ван Линь проворно его поймал и поместил внутрь совершенно нового флага душ. Бросив тело Тан 9 назад, Ван Линь с удовлетворением взглянул на флаго душ в своей руке. Стоит отметить, что Ванолинь мечтал иметь армию дьяволов подобно той, что у него была на внешнем поле боя. С такой армией у него было бы достаточно власти, чтобы основать собственную секту, и он мог бы уже не бояться людей с уровнем культивации выше, чем его собственное. Это все объяснялось тем, что души, которые можно превратить в дьяволов, встречаются слишком редко. За эти 400 лет он нашел всего три, не считая он девятого. Сью-Лига был создан руками человека, поэтому у него было много недостатков. Если бы не тот факт, что Сью Лига обзавёлся интеллектом, что выгодно отличало его от других дьяволов, Ванолинь уже давно убил бы его, чтобы накормить других дьяволов. Вторым дьяволом Ванолинь был раньше очень доволен, поскольку тот был свирепым могущественным, но по мере повышения его уровня культивации, второй дьявол, хотя и был быстрым, но не обладал большой силой и во многих случаях не мог быть эффективным. Третий дьявол был создан из души обезьяны, он был могущественным, но недостаточно жестоким. Эти три дьявола сильно отличались от представления Ваналине о дьяволах, которые у него сложилось на внешнем поле боя. Ни один из трех не мог сравниться с силой и нистостом с блуждающими душами внешнего поля боя, так что ни один из них не удовлетворял нуждам Ваналине. Однако сейчас все было по-другому. Если душа внутри флага души станет дьяволом, то его мощи и ярости можно будет не беспокоиться, даже если он будет не так хорош, как дикие блуждающие души на внешнем поле боя, разница будет не слишком заметна. И если характер остальных членов клана Тен похож на этот, то, видимо, придется поблагодарить Тенхайне за обучение таких прекрасных кандидатов дьявола для меня». Пробормотал вонолинь сам себе, и его глаза загорелись, и он полетел к своему следующему пункту назначения. Своим божественным сознанием он чувствовал, что кроме одного ключевого члена клана Тен, который все так же неподвижно находился на границе между страной Джао и соседними странами, И остальные пятеро и шестерки ранее также неподвижных, один за другим покинули уединение, очевидно желая вернуться в город Клонатан. До того, как он увидел тан 9, Ван -Линь позволил бы им всем вернуться в город Клонатан и уже там убил бы их всех, но, узнав тан 9, как он мог позволить другим идеальным кандидатам в дьяволы вроде тан 9 ускользнуть. Хотя комариная тварь была быстрой, Ванен этого все еще было недостаточно. Он достало проглотил пилюлю, спрыгнул с комариной твари и бросился к своей следующей цели. Тен восьмой, не торопясь, летел по воздуху, его глаза были спокойны, и он не ощущал никакого напряжения. На самом деле он не хотел возвращаться в город Клонатен, но все эти убийства последних дней заставили весь клан Тен паниковать. Что еще более важно, прародитель клана Тен был равнодушен ко всему этому и даже не собирался погадать город Клонатен. Таким образом, вся эта ситуация становилась все более странной. Именно по этой причине Тен 8 возвращался в город Клонатен, и ему нужно было понять, что происходит. Во время полета он расширил свое божественное сознание, поэтому мог отреагировать даже на перемещение травинки. Но Тен 8 не верил, что человек, убивающий членов Клонатен, посмеет связаться с ним. В конце концов, самые сильные забитых членов Клонатен были всего лишь на стадии формирования ядра. Тен 8 полагал, что тоже мог бы убить их всех. Всё-таки он был на средней стадии зарождающейся души. С таким уровнем культивации он мог спокойно отправиться куда угодно в стране Джао. Несмотря на то, что он не был соперником для этих старых монстров культивации на поздней стадии зарождающейся души, он их не боялся. Во всей стране Джао он боялся только двоих. Из этих двоих на первом месте стоял вовсе не Тен Хаянь, это был Тен Первый. Тен Хаянь был только вторым. На самом деле, каждый раз, когда он думал о Тен Первом, по его телу пробегал холодок. Помимо этих двоих он не боялся вообще никого. Напротив, он даже надеялся, что этот таинственный человек предстанет перед нём. Он был пятым владельцем имени Тен-Восьмой. Это означало, что в течение долгого времени все, кто бросали ему вызов, были ему биты. Тен-Восьмой летел, и его глаза приобретали всё более серьёзное выражение, потому что становилось темно, и на небе собирались тёмные тучи. Когда он собирался ускориться, то вдруг вздрогнул... когда молодой мужчина весь в белом появился перед ним без предупреждения. Сердце на 8 дрогнуло. Надо сказать, что его божественное сознание было расширено все время, и все равно он не заметил этого молодого человека. Это могло означать только то, что божественное сознание этого молодого человека намного превосходило его собственно. Но мощное божественное сознание вовсе не означало, что его культивации или техники были на таком же уровне, поэтому без колебаний Тен-8 хлопнул по своей сумке на поясе из нее вылетели летающие мечи. Все больше и больше летающих мечей появлялось из сумки, как будто она была бездонной. По мере того, как летающие мечи вылетали один за другим, Седовлас и юноша ничего не делал. Но взгляд, с которым этот юноша смотрел на него, заставил тен 8 ощущать крайнюю степень отвращения. Ванолин пристально смотрел на тен 8 и его глаза зажглись. Убийственная аура этого человека была даже сильнее, чем у предыдущего, Тем не менее он научился скрывать ее, поэтому она проявлялась не так ярко. Рот Ваналини дернулся, расплываясь в удовлетворенную улыбке, и он медленно пошел вперед. восьмой фыркнул и повел рукой. Холодный свет мелькнул в его глазах, когда он сформировал правой рукой печать. Он указал рукой на Ванолине, и летающие мечи, сдав звон, полетели в его сторону. Ваналин саркастически улыбнулся летящим к нему мечам. Его тело задрожало, когда его форма пожирателя душ покинула его тело и приняла облик черного тумана. Когда летающие мечи касались черного тумана, они сразу же теряли божественное сознание и падали на землю. На лице Тен-8 показалось выражение ужаса, и он уже собрался было попятиться, но было слишком поздно. Ван Линь уже бросился к нему в облике пожирателя душ, и черный туман быстро поглотил тело Тен-8. Тен-8 спустил ужасный крик, Этот крик внушал такой страх, что любой услышавший его мгновенно побледнел бы, пока он кричал, его тело вопреки своей воле изгибалось во всех направлениях, а на лбу проступили черные вены. Они были черными потому, что форма пожирателя душ Ван Линя текла по ним вместе с кровью. Это длилось недолго, но мучительный крик Тена Восьмого все продолжался, его голос уже охрип, а сам он покрылся холодным потом. Через некоторое время его тело вдруг сильно сдрожало, и он начал падать на землю. Пока тело Тэна Восьмого падало вниз, Ван Линь в облике пожирателя душ забрал зарождающуюся душу Тэна Восьмого, а также его душу, и вернулся в свое тело. Проглотив зарождающуюся душу Тен Восьмого, Ван Линь отправил его душу во флаг души, а что касается его трупа, то он был привязан к драконьям сухожилиям. С того момента, когда Ван Линь появился, до текущего прошло не так много времени. Большую часть этого времени занял Криктон Восьмого, когда в Ванолинь в виде пожирателя душ вернулся в свое тело, он не колебался и ринулся к своей следующей цели. тен 6 был не молод, 200 лет назад он уже был ключевым членом клана Тен, но уступил свой титул сопернику. К счастью, он не умер и на годы погрузился в культивацию за закрытыми дверьми. Когда он закончил, то вернулся туда, где тогдашний тен занимался культивацией и убил соперника, победившего его ранее. Все это было сделано без разрешения Танхаяня. Впоследствии, хотя Танхаянь его и наказал, он продолжил называться Таншестем. Хотя его культивация находилась всего лишь на средней стадии зарождающейся души, его метод культивации позволил ему трансформировать убийственную ауру в атаке. Именно из-за этой способности Танхаянь позволил ему и дальше занимать должность 6. Но сегодня линия Тэншистэх прервётся, больше никогда не будет другого Тэншистэма. Тэншистэй облизнул губы. быстро летя по воздуху. Его причина покинуть секретную комнату культивации была прямо противоположна причинам, которые были у тон Восьмого. Он покинул свою секретную комнату, потому что испытывал чувство опасности. Так как он трансформировал свою убийственную ауру в своем же собственном теле, он обрел новую способность. Эта способность уже не распасала его жизнь. Он верил тому чувство опасности, которое испытывал, поэтому быстро летел к городу клонатан. Он и не надеялся, что его путешествие будет мирным, Хотя город Клана Тен был всего в пяти днях пути, потому что в продолжении всего путешествия чувство опасности не только не покидало его, но и становилось все острей. Божественное осознание Ван Риня уже было нацелено на этого человека. Он отчетливо чувствовал, что его уровень культивации был на средней стадии зарождающейся души. Он облизнул губы и прибывал скорости, все ближе приближаясь к этому человеку. Когда Атен Шестой летел, он ощутил желание убивать охватывающий его. Он не посетовал. Если бы он не испытывал этого чувства опасности, он бы остановился и сразился с этим человеком, но сейчас он только стиснул зубы, и его ноги вдруг взорвались. Благодаря этому взрыву кровь приняла очертания тумана и скрыла его тело. Преодолевая сильную боль, он вдруг увеличил скорость несколько раз, и его тело превратилось в кровавый метеор и исчезло. Ван аналинах хмурился. Этот человек был очень решительным и использовал запретную технику, Ценой сжигания части своей души он смог в несколько раз ускориться, и таким образом Ванолинь уже не мог его догнать. Ванолинь стоял на месте и смотрел в том направлении, куда сбежал тан Шестой. Он ненадолго задумался, затем достал флаг ограничений из сумки и покрыл им территорию в радиусе тысячи ли. Вскоре после этого Ванолинь коснулся пальцем точки между бровями, и один за другим из его лба появились с и Третий Дьявол. Ванолинь приказал им защищать его. а затем, вынув из сумки бронзовое зеркало, влил в него свою духовную силу. Бронзовое зеркало засия всплыло над головой Ванолине и стало медленно вращаться. Сделав это, Ванолинь глубоко вздохнул, сел на землю, скрестив ноги и закрыл глаза. Тут же из его тела начал выходить густой черный туман, который постепенно становился все больше и больше, и, наконец, почти сформировался в черное облако. Внезапно это черное облако пришло в движение, и быстро распространилась и покрыла всю страну Джао. Этим чёрным облаком была форма пожирателя душ Ванолиня. На этот раз его форма пожирателя душ полностью покинула его тело. Тан Пятый был очень красивым мужчиной средних лет. Можно сказать, что он был очень похож на Тэн из прошлого. Рядом с ним были две очень красивые женщины-культиватора. Все трое быстро летели к городу Кланотан. Увидев, что им оставалось всего около десяти тысяч Ли, Тан Пятый вздохнул с облегчением, Но именно в этот момент небо вдруг потемнело и затянулось черными тучами. Пока Тан пятый смотрел на все это, черное облако быстро опустилось и окружило его. После этого оно улетело, забирая с собой душу Тан пятого и его зарождающуюся душу. Сердитый крик донесся со стороны города кланотан когда тэн Хэнь бросился из города подобно молнии. Только что он ощутил присутствие Тан пятого и вдруг оно исчезло. Но в то же время он ощутил присутствие кого-то другого, достаточно мощное, чтобы заставить его сердце биться быстрее. Стоило Тенхаяню появиться, черное облако в небе пришло в движение и приняло облик лица, лица Ваналия. Он холодно посмотрел на Тенхаяня, свирепо улыбнулся и исчез. Уровень культивации Тен четвертого был невысоким. Он был всего лишь на ранней стадии зарождающейся души. В конце концов, он занял пост ключевого члена семьи всего 20 лет назад. В настоящее время он быстро летел, стоя на летающем мече. Он был убит горем из-за всех погибших членов семьи. Среди них был и его собственный младший брат. Именно по этой причине он оставил секретную комнату. Оставил не для того, чтобы вернуться в город Клонатан, а чтобы отомстить за младшего брата. К сожалению, его планам не суждено было сбыться, ибо в своем нынешнем состоянии он даже не замечал, как облака над ним становились все более плотными. За один день из семи ключевых членов клана Тен за пределами города клана Тен пятеро уже умерли, и осталось только двое. Из них один так и не покинул свои секретные комнаты, а другой двигался очень быстро. Но этот человек был не один, рядом с ним были мужчина и женщина. И если бы Ванолинь увидел этих двоих, он бы немедленно их узнал, потому что одним из них был Ван Джо. Выражение лица Ван Джо больше не было привычным угрюмым, вместо этого на нем читалось чувство облегчения, поскольку в данный момент кто-то планомерно уничтожал клан Тэн. Хотя он и не знал, кто этим занимался, это никак не влияло на его настроение. Он лишь надеялся, что этот человек продолжит убивать, пока весь клан Тэн не исчезнет с лица земли. Он посмотрел на свою жену, и его охватили очень противоречивые чувства. С самого начала он не испытывал по отношению к этой женщине никаких чувств, но из-за давления со стороны Тенхаяня и чтобы защитить самого себя, он о ней женился. Но человек не дерево, хотя он и ненавидел Клантан, его чувства по отношению к жене были очень противоречивыми.